Выйдя из залы, Ансэл некоторое время шёл без разбора, куда несли ноги. Его терзала тревога, но вместе с ней в душе всплылось ещё одно неприятное, давно забытое чувство обида. Никогда бы не подумал, что меня так просто задеть, невесело усмехнулся он про себя. И чем? Грубостью? Разве то, что Гийом периодически бывает неоправданно груб, для меня неожиданность? Меня не должен был удивлять такой тон. Однако отрешиться от этого странного чувства было невозможно. Сегодняшняя выходка Гийома по-настоящему задела Анселя. Говоря по чести, у юного графа всегда было право вести себя высокомерно по отношению к учителю, но только сегодня он воспользовался этим правом по-настоящему. Прежде Еще до обучения принципам истинной веры Гийом себе такого не позволял. Ансель вздрогнул, пораженный собственной мыслью. А ведь Гийом так и не начал придерживаться истинной веры. Все это время он внимательно слушал и проявлял интерес, но оставался далек от того, чтобы полностью впустить истинную веру в свою душу. В недавнем разговоре, когда он спрашивал о прошлом Анселя, он будто искал в его вере изъяны. то, как он выгнал своего учителя, то, какое презрение проявил. Значит ли это, что он сделал свой выбор, и сейчас там, в зале, он сдаёт судье Лорану настоящего еретика? Волна дрожи прокатилась по телу Анселя. Тело едва не рванулось обратно в залу, однако он остановил себя. «Нет». Нет, нет, нет, прекрати, даже не думай, приказал он себе, стараясь восстановить сбившееся дыхание. Гийом так не поступит. Он не сделает этого. Я не мог ошибиться в нём. Окинув затравленным взглядом ныне пустующий коридор, Ансель попытался придумать, чем отвлечь себя, пока Гийом разговаривает с судьёй Лараном. Ему сразу пришла в голову идея, которую он не стал бы исполнять при других обстоятельствах. Тихо поднявшись по лестнице на верхний этаж, Ансель приблизился к спальне Гийома. Только если здесь открыто, пообещал он себе. Дверь оказалась закрыта, но не заперта. Ансель не знал о том, что Гийом вовсе не имел привычки когда-либо запирать её. Возможно, если я всё же посмотрю на книги, которые он тайком утаскивал к себе, то лучше пойму, какие вопросы с ней дали его разум и что побудило его сейчас вести себя так, — рассудил Ансель, толкая легко поддавшуюся дверь. В окно лился дневной свет, позволявший во всех подробностях разглядеть комнату. Слуги уже прибрались в ней — Однако некоторые очаги беспорядка, ворох бумаг и перьев для письма, на столе и неокуратно брошенные в разных местах верхняя одежда остались нетронутыми. Видьм Гийом дорожил правом оставаться небрежным в таких вещах, и прислуга знала об этом. Ансель подошёл к столу. Бумаги были хаотично разбросаны по поверхности, точно их разметал пронёсшийся ураган. Несколько отчётов со списками, собранного в одной из деревень продовольствия, были завалены беглыми подсчётами затрат на строительство новой мельницы, а рядом, сделанный неумелой, но смелой рукой на чистом листе, покоился угольный набросок этой самой мельницы. Внимание Анселя привлекло открытое на середине небольшая книга с изображениями каких-то странных, явно древних сооружений, вполне вероятно римских. Наверх валялся исчерканный лист бумаги, на котором можно было разглядеть что-то очень напоминающее стихотворные строчки, которые вы уже никак нельзя было прочитать. При звуки песни с лёгким удивлением усмехнулся Ансель. Так или иначе изучать записи Гийома подробно он не стал, решив, что и без того слишком нагло влез в его дела. Он не помнил за собой таких привычек. Бросив слегка рассеянный взгляд на окно, подлин его увидел Ансель книгу. Видно Гийом читал её при дневном свете. Только взгляну, устало подумал Ансель, приблизившись к книге. Это было Евангелие. Похоже, Гийом и был тем самым похитителем, из-за которого приходской священник отец Итян как-то поднял тревогу. Он ходил по округе в подпите и говорил, что будет проклят навеки тот, кто посмел выкрыть книгу священного писания и церкви. Выходит, подобное святотатство совершил граф и тайком читал Евангелие в своих покоях, хотя мирянам это делать было запрещено. Им полагалось слушать священное писание во время церковных служб. Вздохнув, Ансель не стал притрагиваться к книге, а лишь задумчиво посмотрел в окно. Из него открывался впечатляющий своей красотой вид на графство. Задержав взгляд на приятном глазу пейзажа, Ансель вновь обратил взор на комнату и почти сразу нашел еще одну книгу на небольшом столике у кровати. Подойдя и присмотревшись к ней, он лишь с улыбкой качнул головой. Это были священные тексты, которые Ансель доверил Гийому под большим секретом и вообще-то посоветовал не держать на виду. Их выходит Гийом читал перед сном. Вот и как мне на это реагировать, думал Ансель. Ни досады, ни возмущения, ни неприязнь к своим открытиям он не ощутил, лишь сочувствие противоречивым, которое выходит терзали его ученика всё это время. Рассеянный взгляд Анселя вдруг замер на деревянной перекладине, навесавшую над кроватью балдахина. Там что-то было. что-то маленькое, похожее на украшение. При ближайшем рассмотрении это оказалась большая деревянная бусина, с вырезанными на ней тонкими узорами. На одном шнурке с ней висело несколько каменных и стеклянных бусинок и что-то похожее на звериные клыки. Они подолёк можно было разглядеть нечто явно сделанное той же рукой. Подвешенные на тонкой верёвке и собранные в пучок короткие веточки, источающие лёгкий хвойный аромат. Обереги. Ансель даже не удивился, а лишь тихо усмехнулся. Подарки язычницы Элизы. Понятно. Вновь выйдя на середину комнаты и окинув её взглядом, Ансель глубоко вздохнул и сложил руки на груди. Из раздумий его достаточно быстро вырвал звук шагов и стук решительно открываемой двери. Гийом на миг замер на пороге, в лёгком недоумении уставившись на Анселя. Тот поднял на него спокойный взгляд и не сдвинулся с места. "Мстишь мне роясь в моих вещах?" без тени обиды проговорил Гийом, понимающе усмехаясь. "Я и не думал рыться в твоих вещах", серьёзно покачал головой Ансель. Я к ним даже не притронулся, лишь позволил себе посмотреть. "Ну что ж, ладно", отмахнулся Гийом. "Знаю, ты не лжёшь, тебе нельзя, а я вот не отказал себе в этом грехе". Он вошёл в комнату и устало прислонился к стене, шумно вздохнув. "Если тебя интересует, почему я как прошло", не дослушав, перебил Ансель, в голосе которого всколыхнулась прежняя тревога. "Где судья Лоран? уехал. Ансель недоверчиво прищурился, и Гийом пожал плечами. Он довольно быстро сделал для себя все выводы. Я показал ему недавно перестроенные под склады помещения. Попутно он задавал мне разные вопросы, а потом я прямо спросил его, обвиняет ли меня в преступлениях перед Господом, потому что ни что иное не привлекло бы сюда инквизитора. Ансельи круглил глаза от ужаса. И он И он попросил меня признаться в моих грехах. А я признался. Что? Амселю показалось, что почва уходит у него из-под ног. Признался в блуде, похоти, числави, несоблюдении некоторых заповедей, нерегулярном посещении служб. Потом он спросил меня, желаю ли я дать клятву, что я не исповедую никакого еретического учения. Я легко это сделал. Он спросил, ем ли я мясо вне времени поста. Я показал ему свои охотничьи и трофеи, и псарню, и заверил, что если он для проверки чистоты моих помыслов хочет, чтобы я отведал мясо прямо сейчас, я легко могу это сделать, а после исповедуюсь в этом нарушении отцу Этьену. Он постоянно пытался подловить меня на чем-то, но я хорошо разбираюсь в своих словах и нити рассуждений не теряю. В итоге, пообщавшись со мной, Епископ решил, что я, он усмехнулся, совсем не похож на Катара. Впрочем, как я и рассчитывал. «На что ты рассчитывал?» — переспросил Ансель, вопросительно подняв брови. «На то, что он мне поверит. А вот тебе неизвестно». Гийом замолк, вновь передернув плечами. «И что же ты...» — начал Ансель. Гийом перебил его. «Ты понимаешь, почему я тебя прогнал?» «Честно говоря, этот момент вызвал у меня некоторые...» Он поджал губы. «Замешательство». «Да потому что ты очень честный!» — всплеснул руками Гийом. «А судья ведь искал бы в тебе того, кем ты на самом деле и являешься. И хотя мне даже успело показаться, что при всех его расспросах он искренне не желал утвердиться в своих подозрениях и был только рад уехать, но всё же я решил проявить осторожность. Осторожность, тупо повторил Ансель. Он ведь не сказал, кого именно обвиняет и в чём. Представь, что подозрения у него всё-таки закрались насчёт тебя. И в этом случае Лоран мог бы подумать, что ты еретик и передаёшь мне своё учение. А я тебя слушаю, позволяй затуманить свой разум. Целесообразнее всего было убедить епископа, что я лишь избалованный графский отпрыск и ничего более. Ни еретик, а просто самоувлюблённый дурак. Особне неприятно, но не опасно. А ты, мой кроткий учитель фехтования, который столько лет изволит меня терпеть. Ларану вовсе не нужно было знать, что я считаю тебя своим наставником и другом. Я наврал ему, что ты ревностный католик и даже несколько раздражаешь своей праведностью. Кажется, епископ был поражён моей наглостью, но не нашёл в моём рассказе противоречий. Чёрт, я ему даже сочувствую. Гийом нарочито сокрушённо кашлянул головой и улыбнулся, сверкнув глазами. Вопросы? Пожалуй, ни одного, медленно проговорил Ансель, ошамлённо глядя на лучащегося самодовольством юношу. «Чудесно!» Однако тревога все же взяла верх, и Ансель, покачав головой, спросил. «Но все-таки ты уверен, что судья Лоран уехал насовсем? Что у него не осталось никаких подозрений? Инквизиция не... Ну, он же не настоял на том, чтобы разговаривать с тобой, а поверил мне», — отмахнулся Гийом. «Так что все в порядке». Ансель недоверчиво вздвинул брови. Гийом закатил глаза. "Да не хмурься ты так. Сам же говорил, что в Руане инквизиторы хм, неплохие люди. Я почти готов согласиться. И вот это удивительно, между прочим". Гийом всплеснул руками с почти искренним возмущением. "Пожалуй", хмыкнул Ансель. Ни один из аргументов Гийома не убедил его, и тревога, рожденная в ту ночь, когда он впервые услышал страшные слова «Откройте, святая инквизиция», не желала уходить, лишь временно поутихнув на время разговора. Ансель хотел убедить Гийома в том, что от надзора инквизиции избавиться невозможно, но знал, что сейчас ученик его не послушает. «Идем, скажем всем, что опасность миновала», — махнул ему рукой Гийом. Матшке особенно, она ж там наверняка извелась, не понимая, что происходит. Сейчас только он подошёл к столу, уверенно выдернул из кучи бумаг одну, так что все остальные чуть не посыпали с на пол, и вновь направился к выходу. Вот. Управляющий спрашивал, где этот чёртов список вещей, которые нужно будет купить для празднования Пасхи в обняке. Я сказал, что не помню, а на самом деле оставил здесь. Бедняга наверняка уже всё обыскал. Гийом хыхотнул, не скрывая злорадства. "Идём". Ансель, стараясь отделаться от тревоги, последовал за ним. "Кстати, про праздник". Гийом искоса глянул на него, обгоняя в коридоре. "Там будет красиво. Я замечал, что ты всегда избегаешь пиров, празднеств, карнавалов, ну, в общем, всех мест, где люди веселятся". "Не любитель", сдержанно ответил Ансель. А ты приходи, добродушно улыбнулся Гие. Может, полюбишь? Не буду отрицать заранее то, чего не знаю, однако у меня есть некоторые сомнения на этот счёт. Вот и проверь их. Не запрещай себе веселиться вместе с остальными людьми. Может, этот мир и темница, в которую нас заключил вероломный дьявол. Но раз уж нас сюда занесло, то можно хотя бы постараться найти радость в том, что есть, и даже не согрешить при этом. Радостный грех. А вот уныние? Да, скажешь, я не прав? Возразить тебе сложно, усмехнулся Ансель. Однако, так и не возражай, на ходу взмахнув руками воскликнул Гейом. Просто приходи на праздник. На площади в деревне будут танцы. Я и Лизу пригласил. Он с предвкушением улыбнулся. Представляешь себе это зрелище? Граф, танцующий с ведьмой. Просто сюжет для какой-нибудь весёлой любовной песни. А министрели там будут. Наверняка сложат об этом не один куплет. Он небрежно махнул рукой. Щеки его чуть вспыхнули от предвкушения. А потом я думаю, что мы с Лизой всё же Эх, впрочем, нет. Это я с тобой обсуждать не буду. Я же обещал. Он беззаботно расхохотался, услышав в ответ привычный усталый вздох. Не в том суть. Просто приходи. Я подумаю, ответил Ансель, сдерживая улыбку, которая как ни странно просилась на лицо, несмотря на обстоятельства. Замечательно, вновь улыбнулся ему Гийом, ускоряя шаг. Ансель поспешил следом, всё ещё стремясь унять тревогу и недобрые предчувствия.